Глава 18. Испытываемый мною гнев был неописуем. Он пожирал сознание и изувечивал его глубокими ожогами, распространялся настолько же быстро, как и смертельный яд, создавая внутри меня то, что разрывало на части. Впервые я испытала то, чего раньше никогда не чувствовала ненависть к людям. Она появилась после того, что показал мне жрец, и теперь медленно протекала по венам, формируя в моей голове новые ядовитые мысли. Я окинула помещение ледяным взглядом. Рогера, неподвижно стоявшего и смотрящего на меня широко раскрытыми глазами, его друзей, которые вовсе отступили назад и замерли. Миллинг, переставшую дышать и вжавшуюся в спинку стула, при этом сжимавшую чашку в дрожащей ладони с такой силой, что казалось еще немного, и она треснет. Дина, подавившегося кофе и сдавлено кашляющего. Я видела в людях онемение, ужас и страх. Слышала еле уловимый шёпот, тоже испуганный. Даже рим и трави будто бы превратились в статуи и смотрели на меня совершенно не так, как раньше. «Приветствую наследников родов!» Я еле заметно поклонилась. Больше было похоже на то, что я просто кивнула. Поднимая голову, произнесла «И жажду вас наказать!» Шёпот за одно мгновение стал гулким, будто разрывая тишину. взрывая её, толпа студентов, которая стояла около выхода, тут же ринулась к нему. Они сделали это тихо, чуть ли не крадясь, но очень быстро. Вот только дверь с грохотом захлопнулась, прерывая попытку бегства. Это сделал жрец. Он сидел на столе позади меня, и я в этот момент ощущала себя так, словно мы соединялись, входили в синхронность. "Будьте добры, задержитесь", холодно сказала тем, кто так явно пытался убежать. Аня отшатнулись от двери и вжались в стены. Какое право вы имеете нас тут удерживать? я услышала твёрдый голос. Повернула голову и в другой части столовой увидела темно-волосую девушку, сидящую за одним из столиков. Я узнала её голос. Сегодня я его уже слышала. Это была та самая девушка, которая своей подруге говорила, что она реалистка и не верит в то, что жрец обладает хоть какими-то силами, что это всего лишь маскарад. Елера Токи Дочь виконта Токи пронеслось у меня в сознании. Я не обладала такой информацией и понятия не имела, кем являлась эта девушка, из-за чего сделала вывод, что Джейкаб вложил мне в голову эти мысли, передал их мне. Во-первых, откуда нам знать, что вы силы ведами? продолжила она, скрестив руки на груди. Да и даже если это действительно вы, потрудитесь объяснить, что происходит. Я не являюсь последователем и высшим силам не поклоняюсь. Лично для меня жрец не является авторитетным. И сейчас я вижу лишь банальную попытку удержания, которая пересекается с законом нашего королевства. Жрец переступает закон? Зачем? она фыркнула. У вас задача напугать нас какими-то там наказаниями? За что и как? Или вы хотите сделать так, чтобы мы поверили и преклонились? Пожалуйста, скажите своим людям, которые, находясь в коридоре, только что закрыли дверь, чтобы они вновь её открыли я хочу уйти в этом всём участвовать не собираюсь её подружки пытались одёрнуть девушку но она не умолкла по отношению ко мне было настроено враждебно ещё от неё за версту веяло неверием почему-то я вспомнила бера во время моего представления он тоже выскочил с крайне громкими словами враждебностью и неверием конечно у него для этого имелись ины и мотивы бер пытался настроить знать против короля У этой же девушки просто нечто сроднее ещё молодой глупости и противостоянию того, что она считала навязанным ей. Вот только от этого лёд в моих глазах стал только более явным, а гнев ещё мощнее. Я сделала шаг вперёд. По сути, выходила за край стола, и всё выглядело так, будто я вот-вот упаду, но уже в следующее мгновение меня перенесло в другую часть столовой, прямо к столу Хилеры Токи, рядом с которым я и ступила. Заканчивая шаг, впервые перемещение у меня получилось настолько плавным. Была бы ситуация иной, я хотя бы мысленно порадовалась, но сейчас я не отдавала отчёт чему-то подобному. Всё выходило рефлекторно и на инстинктах. Моё же внимание было сосредоточено на совершенно другом. От моего внезапного появления девушка вскрикнула и ошарашенно дёрнулась. Сделала это настолько сильно, что стул качнулся назад, и вместе с ней чуть не упал. Но неожиданно он завис прямо в воздухе, в считанных сантиметрах от пола, а потом вернулся на место. Это тоже сделал Джейкоб. Оставаясь на месте, он контролировал каждый сантиметр помещения. Я былее чем отчетливо ощущала это, как и тяжёлую энергетику жреца. Она незримо царапала сознание собравшихся, изувечивала их. Как? Что? Девушка с стальной хваткой вцепилась в край стола и растеряна Лихорадочно переводила взгляд со своего стула на меня. Как это произошло? Что? Вы не верите, госпожа Токи? Я села на стул, который находился напротив её. Не в меня, не в высшие силы. Я не, она запнулась, но по её глазам я поняла, что Токи уже сожалела о своих словах, и, судя по всему, желала оказаться как можно дальше от меня. Этот испуг, ударивший по ней разрядом молнии, Более, чем явно виднелся в бирюзовых глазах. Вы не обязаны верить. Я положила одну ладонь на стол, села ровно, на девушку смотрела холодно. Это выбор каждого. Но как часть аристократии, вы имеете обязанности, которые должны исполнять. Кто я? Госпожа Токи. Вы жерец, верховная светлость сил Видоми, произнесла она на одном выдохе, быстро, без каких-либо остановок между словами. Я не могла понять, что жрец может тут делать, поэтому и усомнилась в том, что это вы. Каковы обязанности жреца? спросила, прерывая поток слов, от которых за версту веяло попытками оправдаться. Служить высшим силам, она отвечала крайне настороженно, сжимаясь всем телом, словно боясь, что её ответ неверный, и за это она может поплатиться. По сути, он так и являлся. Это не то, что я хотела услышать. Девушка быстро оглянулась по сторонам, взглядом будто умоляя, чтобы кто-нибудь ещё вступил в наш разговор, но остальные молчали. Её ошибок не повторяли, неотрывно и не моргая смотрели на нас, создавая ту тишину, в которой было слышно каждое наше слово. "Нет, госпожа Токи, думайте ещё. Я желаю услышать от вас более развёрнутый ответ". Я посмотрела ей в глаза. "Только поторопитесь. Времени у вас нет". Вы, она судорожно выдохнула. Я прошу прощения за ранее сказанные слова. Я была не права. Вы считаете, что этого достаточно? Что? Ваши извинения уже ничего не меняют. Вы проявили неуважение по отношению ко мне. Я такого не прощаю. Меня будет ждать наказание лишь за то, что я посмела обратиться к жриццу и объявить о своём неверии в высшие силы? Она нервно улыбнулась. Вера в нашем королевстве не является обязательной. Я уже сказала вам, что вера дело каждого. Опершись рукой о стол, я поднялась со стула. Но я не только слуга высших сил. Его величеством мне было дано право закона, которое вы оспорили. Данное деяние в этой ситуации будет расценено как защита противозаконных действий. Каких действий? Я ничего не защищала, лишь пыталась уйти. Вы считаете, что в королевском университете не происходит ничего противозаконного? Нет, то есть я не знаю, я ничего не видела, не имею понятия, о чём вы. Правда? А если я проникну к вам в сознание и лично проверю, что вы знаете? Вы пытаетесь меня запугать? Нет, госпожа Токи, я прямо задаю вопросы, ожидаю прямых ответов. Вы не можете этого сделать. Она качнула головой, растерянно, нервно, сразу запинаясь и настороженно смотря на меня. Вы ещё не верите в меня? «Вы преподносите себя как Бога, раз говорите, что можете влазить в сознание человека», ответила она дрожащим голосом. «Я не знаю, как у вас получилось переместиться, может, какая-то иллюзия». «Я и есть божество, госпожа Токи», сухо сказав это, я закрыла глаза и мысленно попросила Джейкоба залезть в сознание этой девушки, показать мне то, что там происходило. Мы со жрецом не могли обмениваться мыслями, но точно чувствовали друг друга. Ведь он понял, чего я хотела, и дал мне это. То, что произошло в следующий момент, было подобно ещё одной порции яда, пролившейся на сознание. Джейкаб отдал мне мысли и воспоминания Токи, и они были ещё той порции мерзкой грязи. Таки в своей группе была посередине списка, далеко не лидер, но и не Джокер. Вот только местной иерархии подчинялась исправно. Она видела, как избивали и унижали, если нужно, сама она смехалась. И долго третировала девушку из своей группы, доводила её до состояния внутреннего уничтожения, благодаря чему в своей группе поднялась на несколько ступеней. Получая эти воспоминания, я также оставалась в реальности и смотрела на Токи, видела, то как она внезапно закричала, словно её пронзило раскалённым копьём, беззвучно заплакала, а потом, схватившись за голову, начала судорожно умолять Пожалуйста, уйдите из моего сознания, прошу, умоляю. Она видела то же самое, что и я. Джейк коп и в её сознании прокрутил все эти воспоминания, и отхлынули они от нас одновременно. Для меня всё прошло безболезненно. Чего нельзя сказать про девушку. Она продолжила рыдать и хвататься за голову. Значит, вы ничего не видели и ничего не знаете, госпожа Токи, спросила полностью безразличным тоном. но от этого ее глаза наполнились лишь еще большим ужасом. «За свою ложь вы понесете ответственность». «Я прошу прощения», — прошептала она. «Я не виновата. Я случайно». «Случайно доводили свою одногруппницу до мысли о смерти?» Я еле заметно наклонила голову на бок. «Случайно говорили ей, что если ее не станет, всем будет легче?» «Я», — она запнулась. По заплаканным глазам я видела, что Токи уже боялась произносить какие-либо слова. Уже теперь ни веры в неё не было. Я приношу свои извинения, я не стою это, госпожа Токи. Ваше дело будет направлено в суд. Лучше приготовьте речь для него. Верховная Светлость Доми, сквозь слёзы сказала она, увидев, что я отдаляюсь, даже ринулась в мою сторону, но в одном мгновении замерла, но будто бы делала это не по своей воле. что было прекрасно заметно. Джейкаб не дал ей подойти ко мне. Посмотрев на жреца, я увидела, что он также сидел на том же столе, мрачный и непроницаемый, напряжённый, но исходящий с жёстким самоконтролем. Будто почувствовав мой взгляд, он еле заметно кивнул. Пора начинать представление и показательную казнь. Он вновь приподнял меня в воздухе и поставил на пустоющий стол. Я только сейчас заметила то, что во время нашего разговора с Токи студенты отошли как можно дальше. Теперь практически все стояли около стен, в центре столовой формируя пустое пространство. Страх в их глазах стал мощнее. Он превратился в раздирающий ужас. «В первую очередь я хочу объяснить, что делаю тут», сказала, подкатывая рукава на свитере. «Я поступила в Королевский университет как обычный человек». Мои права в этом месте точно такие же, как и у всех вас. Как человек, я подчиняюсь законам, правам и этикету нашего королевства. Многих из вас они не устроили. Вы сформировали свои правила, и классовое неравенство. Кто вы такие и что вы сделали, чтобы считать себя лучше остальных? Я скользнула взглядом по присутствующим и найдя Рогера, произнесла: "Подойдите ко мне, господин Рогер." Парень наоборот отошёл назад, будто пытаясь спрятаться. "Я сказала вам подойти". Он отарапело качнул головой и собирался что-то сказать, но его будто верёвкой внезапно выдернуло в центр столовой, где он упал на пол. Он резко поднялся на ноги и попятился назад, но поясницей упёрся в стол. "Вы хотели меня чему-то научить, местным правилам? Давайте, я слушаю вас". "Верховная светлости, я не знал, что это вы", произнёс он дрожащим голосом. Это имеет значение по отношению к вам, я бы никогда не посмел. Я подняла голову и обратилась к присутствующим. Вы должны были стать светом и будущим нашего королевства. Прискорбно, что многие из вас стали его позором. Как верховный жрец, я выношу обвинение в создании классового неравенства, чрезмерной жестокости, физического и психологического вреда по отношению к другим людям. В первую очередь наказание понесут те, кто прозвал себя вожаками. В ближайшие дни вас будет ждать суд. Я еле заметно махнула рукой. Джейкаб сделал то же самое, и дверь открылась. Можете идти, сказав это, я закрыла глаза. Подумала о жерице и почувствовала, как он, поднявшись на ноги, взял мою ладонь в свою. После этого я перенесла назов в башню. Я не думала, что сработает В конце концов наши способности друг на друга не действуют, но когда мы оказались в моей спальне, поняла, что Джейк образрешил мне перенести его. Если бы он не хотел, я бы не смогла ничего сделать. Я сообщу Разену, сказала, доставая из кармана телефон. Позвонив мужчине, постаралась подробно описать то, что произошло. Учитывая, что следовало действовать по обстоятельствам, каждая мелочь была важна. Разен сказал переслать ему мой отчёт. Нужные имена будут переданы канцлеру. Сегодня по отношению к этим людям будут выдвинуты обвинения. Я зайду к вам через час, сказала Разену. Буду вас ждать. Отключив телефон, обернулась к Жилицу. Он стоял около открытого окна, ко мне спиной, курил. Кофе? лениво спросил он. Да, я кивнула. Не прошло и 5 минут, как мы уже были на кухне. Я заваривала напиток. Король использует меня. Ты это только поняла? Джейкаб приподнял бровь, но это выглядело настолько лениво, что создавалось ощущение, что дальнейший разговор можно не продолжать. Нет, но теперь его действия для меня открылись с немного иной стороны. Я разлила горячий напиток по чашкам и одну поставила перед Джейкабом. Изначально задание, которое он мне дал, выглядело как просто желание навести порядок в королевском университете, но из-за того, что значительная часть аристократии поддерживает вражескую фракцию, Я предполагаю, что король вообще захотел ослабить знать. А как ещё это сделать, если не опозорить аристократию через их наследников? Вожаками в группах являются те, чьи роды наиболее высоки по титулам. Значит, основной удар понесёт высшая знать. Браво, Макрица. Вы знали об этом? Джейкаб поднёс к губам чашку. Его глаза были закрыты. Ты задаёшь глупые вопросы. Я хочу понять, что происходит у вас в голове. На губах жреца появилась усмешка. «Не стоит мокриться». «Почему вы вообще называете меня мокрицей?» Я села за стол. «Я вчера залезла в сеть и посмотрела фотографии мокриц. Чем я вам на них похожа?» «Ты же понимаешь, что я в душе не ебу, как выглядят мокрицы и как выглядишь ты». «Тогда почему?» Он вновь ухмыльнулся, я его забавляла. «Твои мысли идут не в ту сторону, но сколько бы лет ни прошло, Я на этот вопрос никогда не отвечу. Почему? Потому что это охуеть какое личное. Джейк откинулся на спинку стула. Касательно короля. Да, он тебя использует, но не стоит видеть в этом что-то плохое. На данный момент наша сторона разбита на части. Тейлеры, Лемоны и Роро действуют самостоятельно. Они пытаются удержать экономику. Даглас Тейлор тоже имеет свои дела. У тебя свои Король управляет вами. Так вы добьётесь наиболее значимого результата. Я и не вижу в этом ничего плохого. Я отпила кофе. Просто изначально мне показалось странным, что в разгар настолько тяжёлой ситуации король дал мне такое задание. Мне даже показалось, что он посчитал меня бесполезной и решил хоть чем-то занять. Но как оказалось, его задание напрямую касалось первоочередной ситуации в королевстве. твоё задание охренеть насколько важное жрец открыл один глаз если получится унизить высшую знать они не будут представлять угрозы я правильно понимаю что нужно настроить против них обычное население да какие грани мы же не можем окончательно стереть знать это плохо скажется на королевстве экономика точно пошатнётся полностью стереть не получится нам блять и не нужно Чтобы ты понимала, макритца, то, что происходит в королевском университете очень важно. Знать это те люди, которые должны вести королевство к процветанию и заботе об обычных людях. Но уже долгие годы идёт период, во время которого знать начала иначе расставлять приоритеты. Поэтому король хочет спустить их с небес на землю. Именно эта ситуация сильно ударит по знати. Они долго будут оправляться и вновь подниматься на ноги. «Охуенно! Блядь, слушать то, как им будет хуёво, лучше даже секса!» «Вы так сильно терпеть не можете знать?» «Это так заметно!» — цинично спросил жрец. «Получается, теперь у нас есть чем по ним ударить. Поведение наследников в Королевском университете. Мне из этого делать максимально громкий скандал?» «Да, мокрится, не жалей их!» Я это не уточняла, но тем не менее более чем отчётливо понимала, что обобщать нельзя. То есть, топить абсолютно всё узнать не стоит. Обычные люди должны понимать, что есть и хорошие аристократы. После того, как мы с Джейкабом допили кофе, я пошла к Разену. Началась очень тонкая работа над планом дальнейших действий. Со мной уже связался ректор, попросил встречи с вами, сказал Разен. Будет приемлемым, если я поговорю с ним завтра в университете, более чем верховная светлость. Что я могу ему сказать? Решать вам. Я могу лишь советовать говорить ему, что все дела уже переданы в суд. Предполагаю, он будет пытаться упрашивать вас максимально скрыть это дело. Я кивнула после чего скользнула взглядом по бумагам. На них были выписаны имена тех, кому отправят приказ явиться в суд через неделю. То есть имена Вожаков. До этих пор они свободны, но им запрещено покидать королевство. Уже через пару часов во всех новостях говорилось о том, что произошло в университете. о том, что я там учусь как обычный человек, и о том, что, оказывается, студенты устроили там особые игры, за что будут наказаны. Что самое примечательное, Разен сказал, что они отслеживают новости, но все эти статьи появились не с подачи дворца. Студенты сами их разносят. Появилось много тех, кто решил высказаться и в подробностях рассказать о том, что там происходит в университете. Это были те студенты, которые не поддерживали игры и ощутив, что за ними есть поддержка, встали против вожаков, имена которых уже не прикрыто виднелись во всех статьях. Я даже много чего прочитала про Мелинг. По словам Разена, главы родов, чьи наследники были вожаками, то уже крайне активно пытаются связаться со мной. Но мужчина им ответил, что это не представляется возможным. Пока что я слабо понимала, что завтра будет в университете, но также осознавала, что вновь пойду на учёбу. У меня там много работы. Единственное, по словам Разена, его территорию будут охранять стражи, чтобы посторонние не зашли в учебное заведение. Началось самое интересное. В комнату вошёл джарец, сел на диван и подкурил сигарету. Что именно? Рэйчел Родер вожак в своей группе. Я знаю. Не перебивай, Макрица. Родер пыталась подкатить к Тейлору. Он сказал, что она может идти на хер. Еродер задействовала запасной план. Какой? Она уже давно нравится Эрометею. Вы имеете в виду кронпринца королевства Стороны? Я нахмурилась. Ага, и она ответила ему в взаимности. Без трона Родер решила не оставаться. У неё с Метеем вроде как намечается помолвка, и после сегодняшнего дня канцлер Стороны от лица Метея отправил нам запрос, в котором спрашивал «Какого хуя мы посмели запретить Рэйчел Родер покидать королевство? И как, блядь, посмели отправить ее дело в суд? Они требуют немедленно отпустить ее в королевство стороны». «Некоторое время я не могла произнести ни слова. У Родер намечается помолвка с крон-принцем соседней страны. И что нам делать?» «Пока что ничего. Закон для всех един». Родер переступила через него и во многом была зачинщиком главных игр. «Я не могла бы не было ничего. «За это обязана понести наказание». «А если Эру Метей это не примет?» «Мокрится». Жрец шумно выдохнул. «Тейлор знал, что будет, если он откажет Роддер. Мы все к этому были готовы». «Почему мне ничего не сказали?» «Потому что есть дела, которые тебя не касаются. Этим занимается Тейлор». «Только сейчас получается, что наше королевство удерживает невесту Кронпринца Стороны». «Они еще не помолвлены. Но вообще, да, удерживает». Родеры, Уоры, Ноды и Беры поняли, что против них идёт волна, что даже король и, судя по всему, жрец против них. Сторона была их запасным вариантом. И сейчас, когда возник пик, они хотят его задействовать. Эрами-то и не идёт, но Родер ему нравится. «А если мы просто отпустим Родер?» «Исключено, блядь. Ты думаешь, что она просто уебёт, и все будут жить долго и счастливо?» «Пока что я вообще мало понимаю, что происходит». Эта четвёрка стремилась к абсолютной власти в королевстве. Они понимают, что их положение теперь шаткое и просто так не отступят. Как минимум, будут мстить. Если мы хоть немного отступим, ничего хорошего из этого не получится. «Что мне делать с Роддер? Как себя вести? Мы же будем сталкиваться в университете». «Для тебя ничего не меняется. Ты обязанная быть непреклонна. Роддер остаётся одной из вожаков, и отношение к ней у тебя должно быть соответствующее». Только будь с ней осторожна. Не забывай, что она хитрая и умная стерва, я кивнула. Сегодня в столовой не было Родер и Уора, но нечто подсказывало, что уже скоро я с ними столкнусь. Все эти мысли напрягали. Я прямо физически ощущала нечто нехорошее, то, что сдавливало и замедляло время, из-за чего я будто бы выпала из реальности, вернулась в неё лишь в тот момент, когда огромные массивные руки оказались на моей талии. и, потянув назад, вжали в громоздкое тело. Под кожей тут же рассыпались будоражащие искры, и с губ сорвался шумный выдох. «Тейлор», — прошептала, задирая голову и смотря на парня, «в это мгновение я находилась в пустующей гостиной. Уединилась тут, чтобы изучить новости. Не понимала, как Тейлор тут нашёл меня, но ощутила, как нервное напряжение мгновенно сменилось жарким покалыванием». «Даглас», — Звучание его хриплого глубокого голоса прошло по сознанию языками пламени. "Мы перешли на 3 1/2, или ты уже забыла? Тейлора тоже не было в столовой. Мы не виделись с самого утра, но мне казалось, что как минимум неделю". "Дэглас", повторила я, исправляясь. Насколько же непривычно было произносить его имя. "Что ты тут делаешь?" Он окинул комнату взглядом. "Новости читаю. Ты давно приехал во дворец?" Только что скучала. Да.